Глава 43. Алиса прислушивалась к новым ощущениям. Пахнет лекарствами, она в постели. Тело изранено, но физическая боль осела колким осадком в ее организме и почти не беспокоит, если не двигаться. Она осторожно приоткрыла глаза. Мутная пелена размывала предметы, неясные образы вокруг становились четкими и тут же тонули в вязком тумане. Она закрыла глаза, но картина почти не изменилась. Что рисует ее фантазия, а что происходит наяву? Сломанные астры. Цветы засели в ее подсознании, являются во сне, видятся в руках прохожих, в витринах магазинов, в зеркальной муте луж, растревоженных шагами, и даже падающими с неба. Каждый раз при их появлении она в страхе дергается, отталкивает их от себя, пытается бежать, пока не поймет, что ей показалось. Это дурное видение. Но хуже всего, когда белые астры проползают в ее жизнь по-настоящему. По злой иронии эти цветы называют живыми. Но их жизнь уничтожена дважды, сначала срезана на корню, затем сломана у бутона безжалостной рукой. Последний раз пугающие белые астры появились на пороге отцовского дома. Она не поверила, ведь она убежала от них. Это там, в Москве, бутылки, цветы, трупы как-то связаны между собой. Но она вырвалась из порочного круга, оборвала связи, уехала, никому ничего не сказав. Она подняла цветы, чтобы убедиться в их безобидности, и тут же отбросила сломанную мерзость. Безжалостные астры опять нашли ее. Войдя в дом, она уже знала, что увидит там труп. Кто на этот раз? Отец. Она выбежала, слезы душили ее и прожигали сердце. Она заголосила, не в силах сдерживаться. Скорее не от горечи потери. а от жалости к себе. Она металась по двору и в страхе крутила головой, пытаясь увидеть бывшего мужа, устилающего путь к ее смерти сломанными цветами. Он не остановится. Она должна бежать отсюда, сломя голову. Сломя голову. Сломя голову. Сломя голову. Именно эти слова стучали в ее голове, в такт колесам поезда, пока она возвращалась в Москву. Перестугу в голове сохранился, даже когда колеса затихли. Она вышла на вокзале. Прошла по перрону, увидела внизу рельсы, притягивающие стальным блеском, и поняла, что обязана сделать. Сломать голову, сломать голову, сломать голову. Появился локомотив, и десятки колес стали подпевать ее внутренним мыслям. Чем ближе, тем громче и ободряюще. Сломай голову, сломай голову, сломай голову. И она прыгнула. Пронзительный гудок, толчок в бок, острая боль, сирена скорой, погружение в темноту. И вот она здесь на больничной койке. Алиса снова разлепила веки. Мутный туман чуть просветлел. Она не одна. К ней приближалась фигура в белом халате. Лица не разобрать, но это мужчина. Он что-то говорит, склоняется над ней и вдруг дымка рассеивается. Она видит его лицо. Это Денис. Алиса в ужасе дергается. Потревоженная боль острыми кристаллами жжет ее тело. Взор застилает кровавая пелена. Она ничего не видит. но слышит знакомый голос, пугающий и обволакивающий. Он шепчет ей, «Астра моя единственная, астра моя яркая. Я знаю, что ты сделала со мной, и прощаю тебя, потому что ты астра. Я любил, люблю и всегда буду любить свою звездочку. Не бойся меня, ты тот цветок, который я никогда не сломаю». «Не сломаю, не сломаю, не сломаю». В голове Алисы поселились новые слова. Боль раздирала ее тело. Страх парализовал душу. Она желала бы исчезнуть. Но это было невозможно. И она открыла глаза. Рядом суетилась медсестра, меняя пакет с раствором на капельнице. «Кто? Где?» – пролепетала Алиса, шаря взором в поисках источника знакомого голоса. «Вам надо уснуть. Вы бредили. Спите!» – успокаивала медсестра, поправляя иглу на ее руке. Капли раствора стали вновь поступать в больной организм. Алиса погружалась в забытие, так и не разобравшись, бывший муж явился к ней в бреду или по-настоящему. Он простил ее или продолжит мстить?